Глава 43. Варя Мы провели просто великолепную неделю в этом странном, но гостеприимном доме вдали от городской суеты. Нам и правда никто не мешал. Логинов официально на больничном после тяжелого ранения, а я? Я просто счастливая женщина. Он даже не отвечал на редкие звонки друзей, предпочитая только мое общество. Возвращаться в реальный мир очень не хотелось. Но сегодня нам придется это сделать. Умом я понимала, что Алексей по-прежнему будет моим. Но его трудная, тяжелая и опасная работа отнимет большую часть времени, которое сейчас он проводил со мной. А с другой стороны, я так боюсь ему надоесть. Потому что это мне его общество необходимо. Это я готова не отлипать от него сутками. Так что придется смириться, и делить его с реальным миром, обязанностями, друзьями, интересами. В конце концов, мне самой нужно вернуться к своей работе, которая поможет мне отвлечься. Алексей еще не в курсе, сколько денег я зарабатываю. Боюсь даже сказать, он и так меня шарлатанкой считает. К тому же я налоги не плачу. А еще теперь я встаю очень рано, чтобы приготовить ему кофе. Единственное, что я умею готовить... Выбираюсь из теплых объятий с безумным желанием сделать ему что-нибудь приятное. Звонок телефона раздался неожиданно. Рингтон доносится даже сюда, на кухню. Но Алексей не берет трубку. Настойчивый звонок играет очень долго, и я хмурюсь. Это Антон Ильинский. Не знаю, что ему нужно, но меня такая тревога охватывает. Словно то, что он хочет сказать, может разрушить наши с Алексеем отношения. Что за ерунда? В этот раз друг не оставил Логинова в покое. После того, как Антон позвонил в третий раз, Алексей ответил на звонок. Видимо, у них есть особый сигнал. Если друг позвонил несколько раз, значит, это важно. А у меня руки дрожат, когда я наливаю горячий кофе из турки в чашку, слушая приглушённый голос из спальни. Никаких догадок, только неприятное предчувствие. Делаю несколько глубоких вдохов. Пытаюсь успокоиться. Кутаюсь в рубашку Логинова, которую выбрала себе в качестве халатика, даже не спросив разрешения. Просто меня его запах успокаивает. Не нужны никакие халатики, шортики, домашние костюмы. По-моему, его вещи мне лучше всего подходят. Вздрагиваю, когда в кухню заходит Алексей. Брови нахмурены, губы сжаты в прямую линию. «Доброе утро, генерал!» Проходит мимо меня, не говоря ни слова, достав из ящика пачку сигарет и на улицу. Обычно наше утро начинается по-другому. Я не привыкла, чтобы меня игнорировали. Алексей пытается дистанцироваться, чтобы подумать, но я не дам ему такой возможности. Выбегаю следом, чтобы снова прижаться к широкой голой спине. Босиком я такая маленькая по сравнению с ним, настоящим великаном. Что случилось? Тебя разыскивают нотариусы, Варвара. Савелий Громов оставил завещание, по которому ты его единственная наследница. Что? Я, наверное, ослышалась. Этому завещанию несколько лет. Я только рот открыла от изумления. А вот Логинова начинает трясти от злости. Или от ревности. Еще сама не поняла. И твои друзья в очередной раз поспешили тебя предупредить, чтобы ты не связывался с шарлатанкой. Обхожу его, вставая напротив, упирая руки в бока. Я так зла. Даже из-за могилы доктор зло продолжает чинить мне неприятности. Мне плевать на его последнюю волю. Я к ней никакого отношения не имею. Я увидела его впервые в жизни месяц назад. Не ври мне. «Не вру!» — кричу в ответ, потому что со стороны это действительно выглядит неправдоподобно. «Пятьдесят миллионов долларов он оставил». Логинов отбрасывает сигарету, хватает меня за плечи и трясет, как котенка. «Ты богатая, твою мать наследницей, и после этого ты мне снова будешь плести чушь, что встретила его недавно и не спала с ним?» «Ладно, сейчас я в легком недоумении. Так что лучшая защита — это нападение». «А с какой стати твой друг лезет в мою личную жизнь и собирает обо мне информацию?» «Варвара, не переводи стрелки!» «Ты опять засомневался!» Читаю жуткую правду в его глазах, и так больно становится. Грудь сжала в железные тиски, что даже дышать невозможно. «Ладно, Антон Ильинский, погоди, дай мне только до тебя добраться!» Я научу тебя не лезть в чужую жизнь. Я не смогу вечно перед тобой оправдываться, понимаешь? Ты либо примешь меня такую, какая я есть, либо нам придется пойти разными дорогами. Ты сейчас просишь меня верить тебе безоговорочно? Да. В этот момент я на карту всю свою жизнь поставила. Потому что я невиновна. И я не смогу. Тогда уходи. Хриплю, еле выдавливая из себя эти слова. Алексей тяжело дышит, все так же стискивая мои плечи, даже не замечая того, с какой силой их сжимает, а я уже кричу, себя не контролируя. «С катертью дорога! Найди себе покорную повариху, которая будет слушаться любого приказа, и живи с ней припеваючи!» Начинаю колотить его по груди изо всей силы, но не думаю, что причинила хоть какой-нибудь вред этому мощному гранитному торсу. Алексей в ответ притягивает меня к своей груди, прижимает, несмотря на сопротивление. «Я не смогу тебе простить измены, Варя. Если поверю и застану в постели другого мужчины, мне не нужны будут тысячи оправданий, слушать не буду ни единого слова. Я тебя просто убью, понимаешь?» Отпустить не смогу, ты меня так крепко держишь острым ножом за горло. Чуть дернусь в сторону, и артерия будет перерезана. Я сдохну, истекая кровью. Второй раз мне этого не пережить. Его израненная речь льется ядом на мои раны. Он меня хочет, а может даже любит. Но все еще воюет со своим сердцем, пытаясь найти лазейку и вырваться из моего плена. Вот он. Этот момент, которого я так долго ждала, и о котором, возможно, пожалею. Ошибка ценой в целую жизнь. Но не могу поступить иначе. Закрываю глаза, собирая вокруг себя энергию. Глубоко дышу, кладя руки ему на грудь. Я стала сильнее, чем раньше. Чувствую, как мои волосы электризуются, как и пространство вокруг нас. Я приказываю тебе уйти, Алексей. Смотрю ему в глаза, пытаясь подчинить своей воле. Забыть меня и не вспоминать больше. Приказываю, чтобы все чувства, которые ты ко мне испытываешь, исчезли навсегда.